И тут же книжку мне подарил про Болгарию. Я у него чем-то вроде болгарина оказался. А какой у него Марина Ивановна на полках порядок? Сразу подошел и вынул, как клювом выклюнул. Тут я не стерпел. А я, Константин Дмитриевич, по правде сказать, думал, что у писателей хаос. Это, говорит мой благородный друг, злые слухи, распространяемые невежественными и недобросовестными людьми. Чтобы ясно было в голове, нужно, чтобы ясно было на столе. А когда в голове ясно, то и на столе ясно. И тут же про первые дни творения. Свет от тьмы и твердь от воды. Первый порядок. И греческого философа какого-то помянул. Числа и звезды. Я о философии не знаток, а сразу понял. Я подумал, поэт только о стихах умеет. Какое? все знает. Точно в нем сто профессоров сидят. Да что, профессора? Просто сразу, без всякой скуки, каждое слово глазами видишь, обращаясь к жене. Ну, конечно, это уж ваше медицинское дело. Я в болезнях не знаток. Здоров, Марина Ивановна, как медведь. Никогда даже зубы не болели. А вот так, здраво рассуждая, Никакой в нем душевной болезни. И дай бог нам с вами такой ясной головы на старость лет. Она. А какая у него голова красивая. В коридоре темно, стоит на пороге комнаты, за спиной свет. Лица не видно, одно сияние над головой. Я сначала не хотела заходить, как вы говорили. Вызвала тихонечко Елену Константиновну. Стоим на площадке, шепчемся. И вдруг голос. Я слышу незнакомый голос. Женский шепот слышу. Кто пришел? Пришлось войти. Ну, объясняю. Марина Ивановна просила зайти справиться, как самочувствие, не нужно ли чего, сама не может. А он так ласково, заходите, заходите, я всегда рад гостю, особенно от Марины. И так широко раскрыл мне дверь, пропуская, так особенно почтительно, а какой он молодой! Совсем молодые глаза, ясные и смелые какие. Я думала, блондин, только потом рассмотрела седой. И такой особенный, простой и, вместе с тем, торжественный. У меня сразу сердце забилось, и сейчас бьется. А какой порядок на столе? Книжки, тетрадки, все стопками. Карандаши очинены, чернильница блестит. Ни одной бумажки не валяется. А вас», — стал говорить, — «у меня никогда не было сестры. Она моя сестра». Вспомнил, как вместе жили в советской Москве, как вы ключ от дома потеряли и не решились сказать, чтобы не обеспокоить. Так и ночевали на лестнице. Стихи, говорил, замечательные. Про Бабу-ягу и про кукушку, и про Россию. Сначала наизусть, а потом по книжечке. Я посмотреть попросила. Дал, как бисер. И точно напечатанные. Книжку мне подарил с надписью «Вот». Стоим на пустыре. Будущая женщина-врач, бывший офицер, серый волк и я. Читаем стихи. И когда опоминаемся, еще сорок минут прошло. Господа, годы пройдут. Бальмонт — литература, а литература — история. И пусть не останется на русской миграции несмываемого пятна. Равнодушно дала страдать. Своему больному, большому поэту. Ванв, 15 апреля 1936 года.